Глава 43. Андрей Лазарев. Казалось бы, пять лет прошло, все давно забыто. Или почти все. В любом случае должно было быть легче. Но не было. Никогда я встретился с Костей и делал вид, что слушаю его, в то время как все мои мысли крутились вокруг того дня. Никогда я остался один чтобы хоть что-то разложить в голове по местам. Даже после разговора с Пашей не стало легче. Долгого разговора, обстоятельного. Я пропускал мимо ушей все его подколы, все претензии и оскорбления в свой адрес. Я их заслужил. И ведь знал же, еще тогда знал, что в семье Алины не все так гладко. Разве хорошая мать будет позволять дочери мотаться от одного конкурса красоты к другому, вместо того, чтобы продолжить учебу? Но и представить не мог масштабы происходящего тогда, а должен был. Ведь прекрасно видел, как Лина уходит от разговора, стоит теми коснуться родственников. Пожалуй, единственная, о ком она говорила с любовью, была ее сестра. Алина мечтала однажды забрать Катю в большой город. Вот только я был идиотом, раз не попытался копнуть глубже. Делал вид, что не замечаю, как Лина переводит тему, стоит мне задать вопрос, на который ей не хочется отвечать. Не понимал, насколько это значимо. Многого не понимал. И где я по итогу оказался? И где мог бы быть, если бы... Идиот. Сам все разрушил, теперь сам пожинаю плоды. И снова все делаю не так. Хотел поговорить с Алиной, поговорил. Правда, слышать она меня не хочет. Даже застрявший лифт сыграл против меня. А ведь поначалу я решил, что судьба на моей стороне. Я, Алина, и кабинка лифта, из которой ей будет не сбежать. И что в итоге... Стоило дверям разъехаться, как она сбежала от меня, словно за ней гналась стая собак. Дурак. Пытался не выглядеть жалким придурком, осознавшим ошибку. Для чего? Я он и есть. Разбитое уже не склеить. Да я и не собирался. Все давно прошло. Только душило изнутри желание не выглядеть подонком в ее глазах. Я всегда менялся рядом с ней. Она даже не осознавала, какую власть имела надо мной, делала даже самый пасмурный и промозглый день ярким одной своей улыбкой, взглядом, и я бы многое отдал за то, чтобы Алина еще хоть раз так на меня посмотрела, как раньше, без ненависти, клубившейся над ней ее зрачков, без обиды, без страха. Последнее мне почти физически делало больно. Видеть подступающую к ней панику стоит нам встретиться. Раньше все было иначе. Раньше мне не приходилось подкарауливать ее часами, ожидая в машине и отгоняя от себя дурацкие мысли. Почему ее так долго нет? Почему выключен телефон? Почему? Сидел, сам себя накручивал, звонил ей снова и снова. И какое же облегчение испытал, заметив ее подходящую к дому фигурку. И тут же снова за душу схватил липкий страх. Стоило какому-то мудаку перегородить лине дорогу. Я действовал быстро, но все равно не успел подойти до того, как эта мразь ударит ее. И, видит, Бог, я бы живого места не оставил на скотине, если бы не растерянное лицо Алины. Маленькая моя! Что ж за день сегодня такой? И вроде умом я понимал, что моей вины в произошедшем нет. А все равно, видя состояние Алины, проклинал себя. Утешался только уснувшим в кустах мудаком. Ничего, ублюдок, так легко ты не отделаешься. Только сначала помогу Лине прийти в себя. Да чтоб тебя! Выругалась она, осматривая свое отражение и дрожащими пальцами проворачивая кран, чтобы умыться. «Все в порядке?» Я остановился в дверном проеме, наблюдая за ней. «Было до того, как ты снова появился в моей жизни!» С обидой отозвалась Алина, даже не посмотрев в мою сторону. Я это заслужил. «Юлия, у вас аптечка дома есть?» Обратился я к настоящей невесте своего брата или к девушке, что было несколько точнее. Предложение ей Паша еще не сделал. «Есть!» — отозвалась Юлия, тут же убежав на кухню. «Неси!» — сказал я ей в спину, закатав рукава, рубашки и посмотрел на Алину. «Мне нужно помыть руки, Лин!» «Тебе нужно домой!» Она обессиленно уперлась ладошками в край раковины. «Или ты думаешь, я позволю тебе моего лица касаться?» «Позволишь», — прошептал я, забирая у немного запыхавшейся Юлии аптечку. «Как в старые добрые времена, заодно и поговорим». «Да ты издеваешься?» — выкрикнула Лина. «Нет, просто хочу, чтобы ты меня выслушала. Хочу извиниться». Юля тактично пробормотала что-то про свою комнату и ушла, оставляя нас наедине. «В жопу засунь все свои!» «Я это уже слышал!» Не дал я ей договорить, вставая рядом и открывая аптечку. «Да, не густо!» «Теперь тебя не устраивает содержимое нашей аптечки?» С вызовом спросила Лина. «Два флакона зеленки, пластырь, обезболивающее!» Я грустно усмехнулся, доставая чудом попавшую в этот набор бодягу. «Ну, хоть гель есть, позволишь?» «Я сама в состоянии!» «Ай!» — вскрикнула она, когда я потянул ее за руку и усадил на бортик ванны. «Андрей!» «Алина!» — передразнил я, заправляя ей за ухо мешающую мне прять волос и прося. «Не шевелись!» «Только ради того, чтобы ты побыстрее наигрался в доктора и свалил отсюда!» Произнесла она, поморщившись, когда мои пальцы коснулись ее щеки. Желание добить пьянчугу стало нестерпимым. Я очень надеялся, что он не проснулся и не уполз в нору, из которой посмел выползти. «Можешь побыстрее?» — попросила Алина, отрывая меня от мыслей, от расправы. «Прости меня», — сказал я, заставив ее вздрогнуть и поднять на меня глаза. «Я был идиотом тогда. Нужно было тебя выслушать, дать шанс все объяснить, а не...» «Рубить все концы! Прости!» «Мне не нужны твои извинения, Андрей», прошептала Алина, отворачиваясь. «Слишком много времени прошло, чтобы эти слова для меня имели хоть какую-то ценность». «Я понимаю», — сказал в противовес своим мыслям. «И все равно, прости меня, нужно было...» «Да какая разница, что было нужно?» закричала Алина, вскакивая на ноги. «Ничего ты не понимаешь, ничего! Ты тогда уничтожил меня, растоптал, просто ни за что! Я понимаю твою реакцию, сейчас понимаю, но тогда...» Алина покачала головой, словно отгоняя от себя воспоминания. «Хочешь моего прощения? Пожалуйста, ты прощен! А сейчас, будь добр, уйди! Просто уйди и никогда не возвращайся!» Каждое ее слово било меня с такой силой, что я с трудом сохранял спокойствие. И ведь она права, во всем права, и что прошло слишком много времени, и что мои слова ничего не изменят. Но, но почему ощущение такое, словно я снова теряю самое важное, что есть в моей жизни? Почему, вопреки собственным убеждениям, что чувства давно прошли, Единственное, что я хочу сейчас сделать, это обнять ее и прижать к себе так крепко, насколько это возможно, и снова ощутить мягкость ее губ, увидеть в глазах то самое, почти забытое выражение. Почему? Пожалуйста, уйди, попросила Алина, всхлипнув и отвернувшись от меня, пряча свои слезы. Я потянулся к ней и в тот же миг безвольно опустил руку. «Хорошо», — ответил я, отступая назад. «Я уйду. Прости».